Казнить нельзя. Помиловать. В феврале 1992 года указом президента России Бориса Николаевича Ельцина были помилованы 10 осужденных ранее агентов иностранных разведок. Среди них бывший подполковник КГБ Борис Николаевич Южин, находившийся в местах лишения свободы 6 из 15 определенных ему лет. Борис Южин начал свою карьеру разведчика младшим офицером. Под прикрытием студента-стажера его направили в шестимесячную командировку в США для обучения в университете Сан-Франциско. Сотрудники американской контрразведки из ФБР готовились к вербовке начинающего русского разведчика долго и тщательно. Были изучены его связи, привычки и пристрастия, достоинства и недостатки и в результате полученных данных создан его психологический портрет судя по всему южин по всем параметрам соответствовал представлению контрразведчиков о потенциальном изменнике согласно плану вербовочной операции к стажору подвели опытного агента фбр джуди стивенсон молодую привлекательную женщину однажды джуди пригласила русского друга посетить латиноамериканский клуб где якобы собирается прогрессивная молодежь в соответствии с планом фбр это посещение являлось одним из решающих этапов вовлечения Южина в западню. Следующим пунктом было знакомство Бориса с братом Джуди, Лэри отсоном в действительности кадровым офицером ФБР. Психолог, он должен был подготовить реализацию завершающего этапа вербовочной операции в отношении русского разведчика. Вскоре мисс Стивенсон явилась к Южину на квартиру вся в слезах и рассказала, что люди из ФБР произвели обыск у нее дома, изъяли фотографии, сделанные в клубе, и обвинили ее в пособничестве в установлении контактов между ним и латиноамериканскими террористами. На следующий день к Южину примчался Лэри Отсон и объявил, что его сестру госпитализировали, и сейчас она находится в критическом состоянии. Он заявил, что против сестры выдвинуты очень серьезные обвинения, и она просила милого Бориса съездить в ФБР и объяснить там, что она ни в чем не виновна. На допросе, который прошел в дружественной атмосфере, Южин как мог объяснил Джону, сотруднику ФБР, что вся история с Джуди — недоразумение. Проникнувшись симпатией к Джону, Южин попросил у него совета. К нему на несколько дней прилетает жена, нельзя ли в университете получить материальную помощь. Тем более, что здесь это практикуется, А ведомство Джона при решении подобных вопросов играет не последнюю роль. Джон, парень понятливый, пообещал все устроить. Действительно, через день он, улыбаясь, вручил Южину конверт с пятью сотнями зеленых. Проводив жену, Южин заскочил в деканат по работе с иностранцами, чтобы поблагодарить за материальную поддержку. Какие такие 500 долларов, удивились в деканате. Знать ничего не знаем. Южин все понял. ФБР посадило его на крючок. Очередную встречу Джон назначил Борису в гостинице. Там Южин встретил четырех улыбающихся парней. Они показали ему фотоснимки, как он получает деньги от американского контрразведчика. Вдобавок ему вылили весь собранный на него компромат. Сообщили его истинном месте службы, воинском звании и цели командировки в США. В заключении ему было объявлено, что с этого дня он агент американских спецслужб, носящий оперативный псевдоним Твайн. В течение пяти лет Твайн добросовестно пахал на ФБР. Он сообщил известные ему сведения о составе резидентур КГБ в Соединенных Штатах. Постоянно информировал американскую контрразведку об оперативных планах внешней разведки в отношении США. Лишь в апреле 1985 -го года выяснилось, что Южин двурушник. Сотрудники столичной контрразведки установили за Южином постоянное наблюдение, фиксируя его деятельность, связи и контакты. 23 декабря 1986 -го года Южин был арестован бойцами Альфы. Он сумел убедить следователей, что сотрудничал с ФБР против собственной воли и глубоко раскаивается в содеянном. В результате Ему удалось избежать смертной казни. Он был осужден на 15 лет. Из них пять провел в лагере строгого режима Пермь-35. В феврале 92-го года был амнистирован и вернулся в Москву. В 94-м году вместе с женой и дочерью выехал по частному приглашению в Сан-Франциско.